Глава двадцатая. Невидаль моря. «Товарищ адмирал», — доложили Геннадию Павловичу Гриценко, подчиненные капитана первого ранга, — «скорее всего, это не просто нарушение акваторий. Поскольку окружающее нас помеховое поле более проницаемое для локаторов вертикальной плоскости, мы довольно хорошо смотрим вверх». «И что же там, наверху?» — спросил адмирал Гриценко. «Там спутники». «Спутники?» — удивился адмирал. Так точно. А это не могут быть головки, ракет. Нет, они излучают на разных диапазонах, кое-какие выдают закодированные сообщения. Кроме того, орбиты, поясните-ка, они не баллистические. Не баллистические? Советский адмирал на секунду призадумался. То есть круговые, то бишь эллиптические. В смысле, это настоящие спутники. «С возможностью огибания всей планеты?» «Так точно, товарищ адмирал?» «Веселенькое дело!» «Это все точно?» «Да, у объектов орбитальной скорости». «Следовательно, это явное нарушение наших атмосферно-космических рубежей?» «Так?» «Да, ведь спутники, двигаясь по орбите, неминуемо пройдут хотя бы над одной из транссоциалистического блока». «Хорошо, в смысле ничего хорошего». «Значит, у них скорости около восьми километров в секунду, да?» «Конечно, адмирал. Но мы все равно должны быть на что-нибудь способны». «Конечно», — заверил капитан первого ранга. «Однако только на встречных курсах». «Ну и бейте их на встречных. Сколько у нас пятиступенчатых?» «Ни одной. В полной готовности только три с тремя ступенями. Кто мог знать?» «Но до двухсот и даже более километров они достанут». «Ну, что же». Все собранные контейнеры сбрасывайте в воду. Пусть плавают вертикально, готовые к пуску. Это, как я понимаю, освободит платформу для сборки следующих. Так точно. Вот и действуйте. Пусть дело будет на потоке. Надеюсь, общего запаса прибоев хватит. Не будут же Янки, в самом деле, запускать эти спутники десятками. А родная партия, я уверен, простит на перерасход.